Нобелевская премия Я пропал, как зверь в загоне, Где-то воля, люди, свет, А за мной шум погони, Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, Еле сваленное бревно, Путь отрезан отовсюду, Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я, убийца и злодей, Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра. 1959